но все время оставалось прямо на линии взгляда и мешало разглядеть то, что было за ним. Малкам попробовал смахнуть его со страницы, но безуспешно, протер глаза, но мерцание никуда не делось. Всё оказалось даже интереснее, он продолжал его видеть, даже с закрытыми глазами. А еще оно постепенно увеличивалось. Это было уже не пятнышко, а линия.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 Так они и сидели в тихой маленькой комнатке, освещенной теплым светом лампы, и ждали. А сверкающая ленточка постепенно смещалась к краю поля зрения Малкольма и вскоре пропала. Все это от начала до конца заняло минут двадцать. «Это было очень странно», — осторожно сказал Малкольм. «Она была такая лучистая, как в том гимне, помнишь?» месяц с рожками в ночи средь сестер простстер лучи. Примечание строки из англиканского церковного гимна, написанного Д джоном Мильтоном, годы жизни 1608 1674, на основе сто тридцать5 псалма конец примечания. Она была настоящая, конечно настоящая, я же ее видел,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 Дженнтльмен просто желает видеть тебя. Вот и всё. Следи за манерами и говори все честно, как есть. Я всегда говорю правду, машинально отозвался Малкольм. Вот эта новость, — съязвил отец, но прежде чем войти в бар, взъерошил сыну волосы. Такая оказался густо золотого цвета и пах сладко и сложно. Малкальма не особенно соблазняли напитки, которые подавали у них в форели. Пиво на его вкус было горькое вино как правило кисслае а виски вообще отвратительное но если ему удастся найти бутылку вот с этим он пожалуй отхлебнул бы когда одец повернется спиной малкаль ему пришлось постоять немного в коридоре перед залом на террасе всего пару секунд чтобы вернуться к реальности голова у него до сих пор была занята блестящей ленточкой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 «Я друг доктора Рэлф», — продолжал тот, — «меня зовут Азриэл». «Ой, э-э-э, она мне о вас ничего не говорила». «Почему ты это сейчас сказал?» «Потому что, если бы она говорила, я бы знал, что это правда». Леопард тихонько рыкнул, и Малкольм сделал шаг назад, но потом вспомнил, как сестра Бенедикта разговаривала с теми злодеями и снова выступил вперед. азрел коротко расхохотался понятно сказал он хочешь других рекомендаций я отец того ребенка в монастыре ах так вы лорд азрел вот именно как ты теперь проверишь правдивость моих слов как зовут ребенка лира а ее деймона панттелеймон ну хорошо сказал малкольм значит хорошо ты уверен ну не то чтобы совсем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 Его Дэймон лежал на животе, вытянув лапу вперед и подняв голову, прямо как на картинке со сфинксом у Малкольма в энциклопедии. Черно-серебряные узоры у нее на спине на мгновение блеснули и замерли, и Малкольму даже показалось, что блестящее колечко превратилось в целого зверя, но тут лорд Азрелл внезапно заговорил. «Тебе известно, почему я не приезжал навестить мою дочь?»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 Я про Лиру, не про сестру Финеллу». Все время болтает со своим Дэймоном, лепечет ему что-то непонятное, а он ей отвечает. Сестра Финелла думает, что это они так друг друга разговаривать учат. Она хорошо ест, смеется, активно, любопытно. «Да, сестры, правда, очень хорошо с ней обращаются, но сейчас им угрожают».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 «Да, за мостом наблюдают. Есть другой способ переправиться через реку». «Еще есть моя лодка, сэр. Она вон там. Давайте скорее спустимся с террасы, пока нас никто не увидел». Лорд Азрил зашагал рядом с Малкольмом по траве к сарайчику, где находилась лодка. «Да это же настоящее каноэ», — одобрительно сказал он, как будто ожидал увидеть детскую игрушку.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 Озрил так и сделал, и куда более ловко, чем Малкольм ожидал. Леопардиха последовала за ним легкая будто тень. Лодка едва шелохнулась, а Озрил изящно сел и подождал, пока Малкольм заберется следом. «Вы раньше плавали на каноэ», — прошептал мальчик. «Да, твое очень хорошее. А теперь тише».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 Там густая трава. Мы пришвартуемся и пройдем через поле за изгородью». Лорд Азриэл выбрался с лодки так же ловко, как и сел в нее. Лучшего пассажира Малкольм и представить себе не мог. Он привязал лодку к толстой ветве, торчавшей из пня, и через несколько секунд они вдвоем уже скользили вдоль края луговины под прикрытием живой изгороди. Малкольм быстро нашел знакомую прореху в зелени и протиснулся в нее. Для взрослого человека это оказалось труднее, но лорд Азрил ни слова не сказал. Они оказались в монастырском саду. Сливовые, яблоневые, грушевые и терновые деревья, аккуратные и голые, тихо дремали в белом свете луны. малком провел своего спутника в обход на ту сторону куда смотрела окно комнаты лиры спряттанная за новыми ставнями выглядели они очень внушительно еще раз пересчитав окна и убедившись что не ошибся он тихонько постучал по ставню камешком лорд озрел тихо стоял рядом луна щедро заливавала светом эту сторону здания так что оба они были как на ладони «Не хочу разбудить остальных монахинь и перепугать сестру Финеллу. У нее больное сердце», — прошептал Малкольм. «Мы должны быть осторожны». «Я тебе полностью доверяю», — ответил лорд Азриэл. Малкольм постучал снова, уже сильнее. «Сестра Финелла», — прошептал он. «Нет ответа». Он постучал в третий раз. «Сестра Финелла, это я, Малкольм».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 будто по полу передвинули стул или маленький столик ласковый старушечий голос что-то пробормотал всего пару слов чтобы успокоить младенца малкольм снова позвал чуть-чуть громче сестра финела в комнате слегка вскрикнули это я малкольм послышался тихий звук похожий на шлепанье босых ног по полу потом ляг щеколды сестра финела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 какой вздор малкольм ты сам знаешь мы не можем его впустить сестра пожалуйста ему категорически нужно взмолился малкольм сам не зная откуда он выудил это выражение это невозможно уходи сейчас же малком очень плохо просить о таком уходи скорее пока она не проснулась подумать страшно что сестра бенедикта малкальм и сам боялся об этом думать но тут на плечо ему легла рука лорда озрела, и голос сказал: « Маалколм, дай я сам поговорю с сестрой Фенеллы, а ты иди постсторжи. Мальчик отошел к углу здания, оттуда ему было видно мост и почти весь сад. Лорд о озрел наклонился к окну и тихо заговорил. Малкальму было совсем ничего не слышно,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 И поднял малышку повыше, чтобы она могла ее увидеть. Или это он Лиру луне показал. как бы там ни было, а вел он себя будто господин в своем поместье, где ему нечего страшиться, и вся эта шитая серебром ночь в его полном распоряжении. Он долго ходил туда и сюда, держа в объятиях свое дитя. Малкольм думал, с каким страхом ждет сейчас в комнате сестра Фенла.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 Уши наострились, голова повернулась в сторону моста. Малкальм и Аста посмотрели туда. Кажй камень моста был четко выписан чёным и серебром. Ничто, однако, не шевелилось, и ни звука не было слышно кроме уханьья, охотящиеся совы в полумиле от них. Леопардиха замерла, а потом молчаливое и гибкое растаяло в темноте. Малкольм вдруг подумал, что и человек у этого зверя такой же. За все время, пока они шли к реке, через луг, сад и к монастырю, мальчик не слышал шагов лорда Азриэла, так что тот вполне мог оказаться призраком. Дойдя до конца дорожки, лорд Азриэл повернулся и снова направился к окну, где ждала сестра Финелла. Малкольм еще раз оглядел мост, сад,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 было в этом что-то кошачье леопарда подобное чего так сразу и не схватишь а схватив еще долго будешь тренировать они пошли назад через сад к живой изгороде через заросли налуг к иовому пню вдруг небо распорол луч света гораздо более мощный и желтый чем лунный у кого-то на мосту был прожектор малкольм услышал шум газомотора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 Малкольм прыгнул в лодку, отвязал фолинь и держался за берег, пока лорд озрел садился. Потом быстро и неслышно погреб через реку к саду у Паба. Течение попыталось закрутить их и вынести на открытую воду, где конноев в тот же миг засекли бы с моста, но все обошлось. А зрел ухватился за столбик на крошечной пристани и дал малкальму выбраться.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 никогда еще прекрасная декарка не плыла так быстро успел подумать малкольм